Часть третья. В полумя. Эпиграф. О, красота, ты словно бы Медузы голова. Мужи тобой стремятся овладеть и взять в награду. Но скольких храбрых дурней уж сразило на повал ты взглядом полным зла и мертвенного яда. Арчибальд Маклиш. Красота. торжение. Тельь отвернулась от окна и увидела только пустые кровати. Она осталась в доме совсем одна. Ещё не до конца проснувшись и не веря в происходящее, она замотала головой. Под её босыми ступнями дрожал пол. Стены деревянного дома сотрясались. Вдруг в одном из окон треснул пластик. И в дом снаружи хлынула чуть приглушённая какофония звуков, ударив по ушам. Дом содрогнулся так, будто вот-вот мог рухнуть. Куда все подевались? Уже убежали из дыма и бросили её одну тут на произвол захватчиков. Телли подскочила к двери и рывком открыла её. Прямо перед домом приземлялся эйрмобиль. На мгновение глаза Телли запорошило поднятой пылью. но она успела узнать хищное очертание машины, подобной той, на которой ее везли к доктору Кейбл. Правда, этот аэромобиль был снабжен четырьмя мерцающими в воздухе дисками в тех местах, где у автомобиля располагались бы колеса. Словом, машина представляла собой гибрид между обычным аэромобилем и вертолетом «Рейнджеров». Такая машина может летать куда угодно, поняла Тейли, и над городом, и за его пределами. Ей припомнились слова доктора Кейбл. Мы будем на месте через несколько часов. Тейли так хотелось прогнать эту мысль. Нет, нет, эта атака не могла быть как-то связана с ней. Приземляясь, аэромобиль с гулким стуком ударился о землю, подняв тучу пыли. Не было времени торчать на месте и гадать, что, как и почему. Телья развернулась и бросилась прочь. В поселении царил хаос. Клубы дыма, силуэты бегущих людей, ветром поднятым машинами разметало кострища, повсюду рассыпались горящие уголья. Два из самых больших домов горели. Под ногами метались куры и кролики. Тут и там завивали смерчи из поднятой пыли и пепла. Десятки дымников носились по посёлку. Одни старались погасить огонь, другие пытались спастись бегством, третьи просто обезумели от страха. А посреди всего этого сновали высокие фигуры агентов, злобных красавцев и красоток. в своих серых формах они тенями проплывали по морю всеобщего смятения. Неторопливые и грациозные, словно не замечающие бушующего вокруг хаоса, они двигались по посёлку и усмиряли растерянных дымников. Телли не заметила у них никакого оружия, но там, где прошли через вычайники, на земле оставались одурманенные и связанные по рукам и ногам люди. они были нечеловечески быстры и сильны как видно особая операция через которую они прошли дала им не только жутковатые лица около столовой примерно два десятка дымников держали оборону вооружившись топорами и деревянными дубинками телли направилась к месту побоища Время от времени сквозь тучи дыма до неё долетал запах еды. У неё заурчало в животе. Теля поняла, что не услышала сигнал к завтраку, потому что спала крепче остальных. Видимо, чрезвычайники нарочно дождались, когда большинство дымников собралось в столовой, и только тогда напали. Конечно, Они хотели захватить одновременно как можно больше обитателей посёлка. Тех, кто засел в столовой, чрезвычайники не атаковали. Они спокойно выжидали, взяв здание в кольцо. При этом их число всё время увеличивалось, поскольку каждую минуту продолжали снижаться всё новые и новые аэромбили. Если кто-то пытался прорваться через кордон, Чрезвычайники мгновенно разоружали и связывали его. Но большинство дымников были слишком потрясены и растеряны, чтобы сопротивляться. Жуткие лица врагов вгоняли их в оцепенение. Даже среди беглецов мало кому доводилось раньше видеть такой стандарт красоты. Телли прижалась спиной к дому рядом с поленницей, в надежде, что её не заметят. Прикрыв глаза ладонью, она стала вглядываться сквозь пыль в поисках пути к спасению. К сожалению, её скайборд лежал на подзарядке на широкой крыше обменника, а добраться туда нечего было и думать. Оставалось единственное лес. К ближайшей окраине посёлка примыкала полоса невырубленных деревьев. Всего в секундах в 20 быстрого бега, Но между тем местом, где притаилась Телли и Опушкой, стояла чрезвыяйница, готовая перехватить любого, кто попытался бы там пробежать. Она оглядывала кратчайший путь от дому в долеса, поводя головой в стороны в сторону до странности равномерно, как человек без особого интереса наблюдающий за вяло протекающим теннисным матчем. Пробираясь вдоль дома, Телли подкралась чуть ближе. Над ней пролетел аирмабиль, подняв тучу пыли и опилок. Ей снова запорошило глаза. Проморгавшись, Телли разглядела рядом с собой пожилого уродца. Тот сидел на корточках у стены. "Эй", прошептал он. Телли различила лицо с дряблой кожей, извилитое выражение глаз. Это был босс. Юная леди, у нас проблема. Его хрипловатый голос был чётко слышен даже на фоне шума вторжения. Тейли бросила взгляд в сторону стоящей на боевом посту чрезвыяйницы. Да, вижу. Над ними с рёвом пролетел ещё один аэромобиль, и Босс схватил Телли за руку и утянул за угол дома, в обочку, в которую собиралась дождевая вода из желобов. Ты тоже её заметила. Он усмехнулся, продемонстрировав щербатые зубы. Может, если мы побежим вместе, одному повезёт, если второй ввяжется в драку. Телли облизнула пересохшие губы. Да, пожалуй. Она внимательнее пригляделась к чрезвыяйнице, стоявшей совершенно невозмутимо, будто старушка, ожидающая прогулочный катер. Только у них реакция слишком быстрая. Это как посмотреть. Босс снял с плеча дорожную сумку. У меня на всякий пожарный случай две вещички имеются. Босс расстегнул молнию и вытащил из сумки пластиковый контейнер для сэндвичей. «Это раз», — сказал он, приподнял уголок крышки, и над контейнером поднялось облачко пыли. В следующую секунду в голове у Телли вспыхнул пожар. Она закрыла лицо руками, из глаз у нее потекли слезы. Она стала мучительно пытаться откашлять язык пламени, забравшийся к ней в глотку. «Не слабо, а?» — хихикнул босс. Частейший перец ханобера, высушенный и молотый. Как приправа к фасоли, недурственно, а вот для глаз просто беда. Телли наконец проморгалась и обрела дар речи. Вы с ума сошли. Второе, что лежит у меня в сумке, невозмутимо продолжал босс. Это образцы изобразительной культуры ржавников. Бесценные, невосполнимые артефакты двухсотлетней давности. Ты что выбираешь? Я? Хочешь взять перец хабанера или сумку с журналами? Хочешь, чтобы тебя сцапали, когда ты будешь отключать нашу подружку через звичайницу? Или ты хочешь спасти часть драгоценного наследия человечества от этих варваров? Ты ли опять закашлялась? Пожалуй, я, я хочу убежать. Босс улыбнулся. Славненько. Я-то бегать теперь не могу. Тошнит меня от этого. И ещё от того, что я облысел и почти ослеп. Я основательно подготовился. А ты, похоже, девочка резвая. С этими словами он протянул Телли сумку. Она была тяжёлая, но за время жизни в дыме Телли здорово окрепла. сумка с журналами это был сущий пустяк по сравнению с полным рюкзаком металлолома. Она вспомнила о самом первом дне, когда пришла сюда, когда впервые увидела в библиотеке журнал и с ужасом узнала о том, как когда-то выглядело человечество. В тот день от снимков в этих журналах её замутило. А теперь она была готова рисковать, чтобы спасти их. План такой, продолжал босс. Я побегу первым, и когда эта чрезвычайница меня сцапает, я ей всю морду запорошу перцем. А ты беги прямо и быстро и не оглядывайся. Уяснила? Ага. Если повезёт, глядишь, мы оба спасёмся. Я, правда, от подтяжки лица не отказался бы. Готова? Телли закинула лямку сумки на плечо. Пошли. 1 2 Босс запнулся. Ой, и за гвоздкой у на леди. Что такое? Ты же разута. Теля опустила глаза. В спешке она выбежила из дома босиком. По утрамбованной земле в дыме ходить было легко, а вот в лесу ты и 10 метров не пробежишь, детка. Босс забрал у неё сумку и отдал ей пластиковую коробочку. А теперь вперёд. "Но я", пролепетала Телли, "я совсем не хочу возвращаться в город". "Понимаю, юная леди". А я бы напротив вовсе не отказался от услуг хорошего дантиста. "Но всем нам приходится чем-то жертвовать. Ну, вперёд". И он вытолкнул её из-за бочки. Телли пошла вперёд. Оказавшись посредине улицы, она почувствовала себя совершенно беззащитной. Ей показалось, что прямо у неё над головой рычит Air Mobile, и она инстинктивно пригнулась и бросилась к спасительному лесу. Голова чрезвычайницы повернулась к Телли. Женщина стояла, безмятежно сложив руки на груди и хмурясь, будто учительница, заметившая малышей, играющих в неположенном месте. «Да она хоть почувствует этот перец!» — в отчаянии гадала Телли. «Если бы перец на женщину подействовал, тогда Телли, пожалуй, смогла бы добежать до леса, даже при том, что ей была отведена роль приманки. Даже босиком. Даже если бы оказалось, что Дэвида уже поймали, и она никогда его не увидит». От этой мысли в ее душе забурлила такая злость, что она помчалась прямиком к чрезвычайнице, сжав коробочку с перцем обеими руками. Хищное лицо Агенши озарилось усмешкой. За долю секунды до того, как они столкнулись, чрезвычайница словно бы исчезла, скрылась из виду, как монетка в руке фокусника. А в следующий миг Телли почувствовала, как что-то твердое ударило ее в пах. По ее ноге растеклась кухня. Острая боль. Девочку качнуло вперёд, она вытянула перед собой руки, чтобы смягчить падение, и коробочка с перцем выскользнула из её пальцев. Она с размаху шлёпнулась на землю и пропахала несколько сантиметров ладонями. Катясь по пыльной дороге, Тель увидела присевшую на корточке через вычайницу Женщина попросту присела, но сделала это невероятно быстро. И телли перелетела через неё, как какая-нибудь неуклюжая малявка. Сыграли, так сказать, в чехарду. Мотая головой и сплёвывая набившуюся в рот землю, телли заметила коробочку. Ещё чуть-чуть, и она смогла бы до неё дотянуться. Она подтянулась с коробочки, но чрезвы waitница прижала Телли лицом к земле. Девочка почувствовала, как огинша рванула к себе её руки, как впились в кожу на запястьях наручники из жёсткого пластика. Она поддёрглась, но сдвинуться с места не смогла. Потом тяжесть исчезла, и чрезвы waitница без труда перевернула Телли на спину. А легонько пнув ботинком. Она стояла над Теллей, холодно усмехаясь и держа в руке коробочку. Ну-ну, уродина, проговорила жестокая красавица. Тебе лучше затихнуть. Мы не хотим сделать тебе больно, но если придётся, сделаем. Телле хотелось что-то сказать, но от боли у неё свело челюсти. Она сильно ударилась подбородком о землю, когда падала. Что тут у нас такое важное? спросила черезвычайница, стряхнув коробочку и пытаясь что-нибудь разглядеть через полупрозрачный пластик. Краешком глаза Телли заметила босса, медленно и неловко бегущего к лесу с тяжёлой сумкой. "А вы откройте, да посмотрите", выпалила Телли, превозмогая боль. Посмотрю, не сомневайся, продолжай улыбаться, отозвалась женщина. Но сначала займёмся тем, что поважнее. Она перевела взгляд на босса, и в её позе появилось что-то звериное. Она пригнулась и собралась, как кошка перед прыжком. Телли упёрлась в землю плечами и ожесточённо брыкнула ногами. Удар пришёлся по коробочке, её крышка открылась, и через вычайницу окатило облако коричневой пыли. На секунду лицо агенши приобрело недоверчивое выражение. Она поперхнулась, кашлянула, всё её тело содрогнулось. А потом зажмурилась, сжала кулаки и заорала. Это был нечеловеческий крик. Телли показалось, будто вибропила врезалась в металл. Она мучительно пыталась избавиться от наручников, потому что инстинкт подсказывал ей, что нужно зажать уши. Телли ещё раз дико дёрнулась, ухитрилась вскочить на ноги и, пошатываясь, поспешила к лесу. Перец разлетался по ветру. У Телли защепало в горле, и она закашлялась на бегу. Глаза заслезились, и в конце концов она почти ослепла. Сосвязанными за спиной руками, она врезалась в кусты и упала на землю, наступив босой ногой на какой-то сучок, которого не заметила среди густой травы. Она поползла вперёд, стараясь поскорее скрыться. Моргая, чтобы избавиться от слёз, Телли поняла, что нечеловеческий вопль через звучаницы нечто вроде сигнала тревоги. На этот зов откликнулись ещё трое агентов. Один повёл пострадавшую коллегу, щедро посыпанную перцем, прочь, держась от неё на расстоянии вытянутой руки. Другие двое направились к лесу. Телли замерла. Кустарник едва скрывал её, а потом у неё опять защепало в горле. Телли задержала дыхание и зажмурилась. Но её грудная клетка начала содрогаться. Тело изгибалось, требуя, чтобы Телли выгнала из лёгких остатки перца. Она должна, должна была кашлянуть. Телли глотала и глотала слюну, надеясь, что так сумеет избавиться от жжения в глотке. Лёгкие требовали кислорода, но она не осмеливалась сделать вдох. Один из чрезвычайников находился всего на расстоянии броска камня. Медленно двигая головой из стороны в сторону, он обшаривал взглядом лес, неустанно всматриваясь в густые заросли. Мало помалу пламя в груди у Телли словно бы угасло, и кашель тихо умер в зародыше. Она расслабилась и наконец позволила себе выдохнуть. А чрезвычайник каким-то непостижимым образом ухитрился расслышать этот тихий выдох на фоне грохота аэромобилей и треска горящих брёвен. Он молниеносно повернул голову, прищурился и словно бы одним движением оказался рядом с Телли и взял её за воротник. "Ты хитра", отметил он. Она хотела было ответить ему, но вместо этого жутко закашлялась. А он, не дав ей сделать новый вдох, ткнул её лицом в землю.